а которые в колхозе работали. Те, что работали, все в наличии. А лошади что говорят? Кто-то угнал. Цыганки в то время в палатках находились, не видели, а из мальчишек слова не вытянешь. Прокурор помолчал. Подозрительным кажется поведение Розы. Мне она сказала, что спала в палатке, а другие цыганки говорят, будто Роза догнала табор на шоссе, когда цыгане голосовали, останавливая попутные машины. Может, она просто отстала? Может быть, но что-то тут не то. Роза сильно запугана, без слез говорить не может. После оперативного совещания у подполковника остались прокурор и Антон Бирюков. Все трое были невеселы. Посмотрев на Бирюкова, подполковник вздохнул. — Видишь, Антон Игнатьич, как приходится тебе вступать в новую должность, будто нечистая сила подкинула это убийство. И, словно стараясь прибодрить нового начальника уголовного розыска, заговорил бодрее. «Жильем для тебя вопрос решен. Можешь прямо сейчас идти в горосполком. Возьмешь там ордер и ключ от квартиры в новом доме». Бирюков ладонью — откинул свалившуюся на лоб волнистую пять волос. — Спасибо, Николай Сергеевич. Пожалуй, будет лучше, если я сейчас, не тратя времени, поеду в Серебровку. По-моему, ключик от преступления надо искать там. — Считаешь, Голубев не справится? — Мне легче, чем ему. — В Серебровке ж мои земляки живут. — Да, словно, — вспомнил подполковник. — Ты ведь родом из Березовки? — А от нее до серебровки — суще пустяк, родители попутно проведаешь. Давно у них был? В прошлом году. С отцом-то твоим, Игнатом Матвеевичем, я часто вижусь. Председательствует он в колхозе славно. На здоровье сильно не жалуется, рассказывал, что даже дед Матвей, и тот еще бодро себя чувствует. Сколько лет твоему деду? Как он сам говорит, давно уже со счета сбился. Геройский старик. Подполковник обернулся к прокурору. «Представляешь, в империалистическую войну всех четырех Георгиев заслужил, а за гражданскую орден Красного Знамени имеет. Так ведь Игнат Матвеевич с отечественной вернулся полным кавалером славы». Бирюков встал, подполковник живо спросил. «Значит, едешь?» «Прежде переговорю с Казаченко и Розой. Возьми нашу машину». Не стоит, Николай Сергеевич. в Серебровку мне лучше на попутной добраться. Ну, как знаешь. Гладышев протянул руку. Желаю успеха. Когда Бирюков вышел из кабинета, подполковник сказал прокурору. Мировой парень. В свое время я его через год после института старшие оперативники выдвинула, и он ни одного дела не завалил. — Голубев слабее? — спросил прокурор. — Голубеву подсказывать надо. Вот с Бирюковым у него... — Прекрасно получается. Бирюков, голова, голубев, ноги. Вожак и роза. Сутулись на стуле, Казаченко из-под смотрел на Бирюкова и молчал. Боковой свет из окна делил угрюмое лицо и окладистую бороду цыгана на две симметричные половины. Затененная левая сторона оказалась сизовато-черной. На ней выделялся лишь выпуклый злой глаз, да по духам золотилась круглая серега величиу из металлический рубль поверхотласные желтой рубахи на цыгане была замшевая черная жилетка брюки из зеленого вельвета с напуском на хромовые сапоги плечи широкие крепкие руки с крапинками въевшегося металла по паспорту цыгану было за пятьдесят но выглядел он моложе почему нам Мне разрешают уехать из райцентра, наконец, хрипло выдавил Казаченко. Мы не совершили никакого преступления. Переков облокотился на стол. Подозрение, Николай Николаевич, на ваших людей легло. Подозрение? Не обвинение. Да вас ведь и не обвиняют, но пока обстоятельства дела выясняются, придется вам побыть в райцентре. Больше 10 суток. Ждать не будем. Не предъявите за это время обвинения, уедем. Думаю, что за 10 суток все выяснится, — сказал Бирюков. Вам доводилось отбывать наказание? Нет, я не нарушаю закон. Откуда же знаете уголовно-процессуальный кодекс? Я старший в таборе, мне все надо знать. Почему, как старший, не хотите отвечать на вопросы, касающиеся убийства пасечника? потому что не убивали его. Я прокурору уже отвечал. Неубедительно отвечали. Сами, Николай Николаевич, посудите, разве взятое у пасечника колесо может послужить поводом для обвинения цыган в убийстве? Уезжая из Серебровки, вы чего-то другого испугались. Чего? Не отводя от Бирюкова немигающих глаз, Казаченко словно воды в рот набрал. Светлая половина лица его нервно вздрагивала, как будто ее кололи иголкой. Чтобы не играть в молчанку, Бирюков заговорил снова. — И еще неувязка Николай Николаевич, получается. Никто из находившихся в таборе не видел, как угнали вашу лошадь. — Ведь прежде, чем угнать, лошадку запрягли в телегу. — Ромка, сын мой запрягал кобылу, — неожиданно сказал Казаченко. — В столовку с братом хотел съездить в серебровке нет в вереку хотел ехать пока брата на будилка было угнали сказанное могло быть правдой однако чувствовалось, что казаченко боится запутаться в своих показаниях кто избил розу спросил бирюков гришка пасечник за что пьяный собака был кнутом хлестал у него не было кнута казаченко напружинился Кобылу Гришка на пасеке держал. Как без кнута с кобылой? Не было у Репьева кнута, Николай Николаевич. Казаченко хотел что-то сказать, но передумал. Чуть приоткрывшись, он тут же замкнулся, как испуганная улитка. Проводив его, Бирюков снял форменный пиджак. Появляться в цыганском таборе в милицейской форме не имело смысла. А заглянувший в кабинет Славы Голубев сказал — — Что толкует Казаченко? — Ничего конкретного. — У тебя какие успехи? — В больнице обзвонил. Никаких раненых за последние двое суток. Сейчас начну по фельдшерским пунктам шерстить. — Давай, шерсти, а я попробую встретиться с Розой. Три серых цыганских палатки пузырились за домом прокуратуры на пушке соснового бора, рассеченного широкой лентой шоссейной дороги, уходящей из райцентра на восток. У обочины шоссе метрах в двадцати от палаток пустовал синенький летний павильон автобусной остановки. Бирюков подошел к павильону и присел на скамью, будто дожидаясь автобуса, стал присматриваться к табору. У крайней от дороги палатки старая цыганка в пестром наряде сама себе гадала на картах. Чуть подальше от нее молодой чубатый цыган медленно перебирал струны гитары. Рядом с ним худенькая цыганочка кормила грудью ребенка.